Весь день я хлопотал по дому, что доставляло неиспытанную еще радость смиренного послушника. Я отослал в газеты сообщение о своем двухдневном отсутствии и принялся обдумывать письмо-исповедь Да, Элян. Письмо-то и легло в основу отчета, который вы читаете. Я ходил взад-вперед по дому, поглядывая на дорогу. Прошел утренний автобус. Для чего же медленно он идет из-за поворота на выезде из Гуа. Я успел рассмотреть силуэт Мириам позади шофера. Она отправилась в Париж. Все реально. Ее поездка, самолет, Мадагаскар. Я знал, что все это реально, и однако должен был беспрестанно себе это повторять. В полдень зашел Малле. Он осматривал Ильян минут десять, потом одобрительно кивнул. «Неплохо, неплохо. Вы не совсем обычная пациентка, мадам Рушель. Так продолжим. Легкая пища, покой». Затем, по своему обыкновению, он отправился в мой кабинет выкурить трубку. Старина, не знаю, что и думать. Больше того, уверен, что любой из моих коллег растерялся бы. Эта боль в желудке может означать все, что угодно. Пока не будут готовы снимки, ничего нельзя сказать с определенностью. Когда вы поедете в Нант? Дня через три. Вы считаете, что ей лучше? Безусловно. Что до меня, то я не удивлялся. Я мог бы рассказать Малле, что она будет чувствовать себя все лучше и лучше. Но я просто облегченно вздохнул. Естественно, я перестал обращать внимание на то, что Элиан ела и пила излишние меры предосторожности. На завтра температура спала, и она начала вставать. Я проводил время за письменным столом. По мере того, как Элиан возвращалась к жизни, я задумался над деталями отъезда. Не бывало трогательное время. Никогда не были мы столь неразрывно связаны. Впервые я почти не выходил из дому. Я был в отпуске. Иногда я вроде выезжал в Бувар за покупками, поболтать с тем-сем, сообщить новость об Элиан. Но в душе я прощался с деревьями, полями, солнцем и облаками этой страны. Над ее обитателями я посмеивался и все после обеденное время посвящал животным. Я гулял по пастбищам, долго брел по обочине. Лошади отходили в сторону, пугливо мотая головой. Коровы не двигались, даже когда я хлопал их по бокам. Они жевали. Было слышно только, как они дышат, щиплют траву. Волнами набегал ветер. И сколько хватало глаз, до самого горизонта золотящим морем простиралась степь. Горестное чувство прошло. Я ощущал себя полом и гулким, как раковина, живой труп. Возвращаясь, я закрывался в кабинете и писал. Писать иногда было приятно, а иногда жутко. Но от своего решения я не отказывался. Мне достаточно было глянуть на Элиан, чтобы понять, что я принял единственно верное решение. После того, как Мириам уехала, Илиан выздоравливала, как по мгновению волшебной палочки». У нее вновь был аппетит, хорошо работал желудок, на столе появились прежние блюда. Да, забыл отметить, рентген ничего не показал. Мирям перестала мучить Иллиан. Мне оставалось лишь соблюдать условия договора. Небольшую сумму денег я перевел в Париж, остальные я получил наличными. Иллиан обнаружит на моем столе приличную стопку, пачек банкнот вместе с моей исповедью и прощальным письмом. Я отложил те вещи, которые собрался увезти. Тем временем Элиан расставляла в комнату цветы, гладила белье, готовила чай, который мы пили в пять часов. Случалось, что я останавливался посредине лестницы или у калитки и говорил себе вслух, это невозможно. Я даже голоса своего не узнавал. Пятница прошла спокойно. В этот день шел сильный дождь. Я долго писал. Мне хотелось, чтобы Элиан почувствовала мою привязанность и, может, я уже готовил будущее примирение. К вечеру Ильяна ушла, уже не помню зачем. По правде сказать, этого момента я ждал с нетерпением. Я быстро перенес два чемодана в машину и спрятал их под старым плащом, которым пользовался зимой. Затем я составил коротенькое письмо, в котором просил Ильяна дочитать до конца листы, которые к нему прилагал. Затем все вложил в конверт. Я был готов. Мне даже захотелось уехать в этот же вечер, я испытывал лихорадку нетерпения. В субботу я делал вид, что вожу со своей псарней. Мне просто нужно было остаться в саду и следить за дорогой. Мириам должна была обязательно проехать мимо. Шансов ее увидеть у меня не было никаких. Так я даже не знал, какую машину она достала, но не мог совладать с собой.